Итак, продолжаем все то, о чем мы беседовали с вами все предыдущие разы. Соответственно, вот в прошлый раз мы так сказать, остановились на такой интересной точке, вот как вы помните, как результаты э, апостольского собора, апостольского собора который, как я и говорил в прошлый раз, попытался решить некую проблему, проблему о неких условиях, на которых возможно возможно сосуществование двух миров и двух культур в единой как бы церкви Христовой. Ну, а утверждать, соответственно, как я это и пытался вот подчеркивать в прошлый раз, что утверждать, чтобы он решил это до конца, и чтобы он с этой задачей, так сказать, справился бы сто конечно, мы не можем. Потому что сколько ты не принимай решений, а все равно понятно, что если у двух, так сказать, как бы сторон есть по каким-то вопросам какие-то расхождения, особенно принципиальное расхождение, то очень трудно привести эти стороны к консенсусу. Ты можешь им сто раз сказать, что, э, ребята, как бы, вот э, торг уместен, вот давайте найдем, придем к общему знаменателю, там вот вы уступите в том-то, а они вам уступят в том-то. Это все понятно, можно так сказать. Но человек, существо очень сложное, так сказать, как бы, и всем как бы, Менять свои привычки очень трудно, очень трудно, вот, поэтому как бы вот вопросом как был, так и остался, и, допустим, если уж так забегая вперед говорить, то острота этой проблемы сосуществования двух миров в церкви, греко-римского, эллинистического, не связанного с ветхозаветной традицией, с одной стороны, и еврейского мира, полностью завязанного об Ветхозаветную традицию с другой стороны, с наибольшей остротой это проблема в жизни апостола Павла встанет, допустим, во время третьего путешествия. О нем мы будем говорить на нашей следующей беседе. Сегодня мы будем говорить о втором путешествии апостола Павла, где еще не будет такого, допустим, накала остроты, Но все равно проблему мы будем видеть. Мы будем видеть. Другой вопрос, я повторяю, опять то же самое, о чем я говорил в прошлый раз. Вот говорить о том, что вот эта проблема есть так, как она есть, это значит заведомо констатировать точку зрения апостола Павла. Книга Деяний написана с его точки зрения. Понятно почему, да? Потому что Лука, автор книги Деяний, это был его ученик, это был его секретарь, его, можно сказать, до смерти, ближайший друг, брат и товарищ. В своих посланиях апостол Павел это отражает как проблему. А как на это смотрела противостоящая страна, то есть страна вот как бы еврейских патриотов, которые как бы даже будучи в церкви и уверовав во Христа, по-прежнему продолжали оставаться сторонниками, там, обрезания соблюдения субботнего покоя, там, приношение жертв каких-то в Иерусалимском храме и так далее. Их точка зрения нам просто неизвестна, в виду отсутствия источников они сами о себе ничего не написали церковь церковное сообщество церковное, как бы церковное единство церковный соборный разум их точку зрения отверг и это было наверное правильно Я поэтому всегда и подчеркиваю что история история она оправдала именно точку зрения апостола павла но факт что их точка зрения точнее, не их точка зрения, точка зрения нам известна, точка зрения заключалась просто в том, что нужно по-прежнему соблюдать Ветхий Совет в полном объёме. Нам неизвестна не сама их точка зрения, а нам неизвестна их аргументация, их аргументация, то, какими доводами они эту точку зрения обосновывали. Вот это для нас до известной степени всё-таки загадка. А что касается второго путешествия, то здесь, как бы, так сказать, опять же, все очень э, просто. Первые же шаги, так сказать, этого второго путешествия где-то до известной степени являются, ну, рефлексией, то есть отражением вот этой насущной проблемы. Ну, например, второе путешествие апостола Павла. Начинается оно, соответственно, с 16 главы. И что же мы читаем? в первых же строк мы читаем одну предельно простую штуку. Кто был спутником апостола Павла в предыдущем, в первом путеше... первом путешествии? И причем человеком, который с ним рука об руку отстаивал эту точку зрения на апостольском соборе? Варнава, Варнава. А тут в начале второго путешествия получается вот какая штука, что они друг с другом договариваются. Пойдем, проведаем вот эти вот все общины, так сказать, эти приходы, которые мы основали, так сказать, вот в Малой Азии во время нашего путешествия. И вроде договорились, что пойдем, ладно. Вардава предлагает взять с ними своего племянника Иоанна Марка, который и был с ними в начале, так сказать, первого путешествия. Но если вы помните, так сказать, в перги в Памфилии, он их, по, он их покинул. Текст Дианик, кстати, не говорит, по каким причинам их покинул Марк. А я могу вам сказать, что есть ученые, как бы, вот, так сказать, которые предполагают, как бы именно уже вот возвращаясь к первому путешествию Павла, Что марк потому и покинул э, Павла и Варнаву в первом путешествии, потому что он как раз был против миссии среди язычников, как еврейский патриот. Ну, я сразу вам могу сказать, допустим, что я эту точку зрения не разделяю. Почему? Потому что если бы Марк был таким уж до мозга костей, как бы, знаете, сторонником там обрезания субботы ветхозаветного закона в его, как бы я имею в виду, буквальном соблюдении, жертвоприношения Иерусалимского храма и прочь, и прочь, и прочь, и прочь, уверяю вас, едва ли кто-то тогда доверил бы ему такой статус, как быть секретарем апостола Петра, потом писать Евангелие, потом основывать Александрийскую церковь, а ведь церковное предание говорит о том, что именно Иоанн Марк был первым представителем Александрийской церкви. Да и что говорить, тот же самый Павел, который столько усилий приложил на то, чтобы исполнение, так сказать, традиции ветхозаветного Моисеева закона не было бы ключевой точкой нашей духовной жизни, даже Павел, который приложил столько усилий в борьбе с таким богословским, в своих последних посланиях, как то, послание, второе послание к Тимофею, а также еще несколько лет спустя послание к Колоссиным, с чрезвычайно глубоким уважением вспоминает о Марке. Вспоминает о Марке. Поэтому лично я, но это чисто мое частное мнение, я отвергаю точку зрения, что Иоанн Марк покинул Павла и Варнаву в первом путешествии именно из-за расхождений по взглядам, э, расхождения во взглядах на то, кому стоит проповедовать благовестие. Я не думаю, что это так. Я просто говорю, что вопрос остается открытым. Мы не знаем, почему Марк их покинул. Чаще всего я высказываю другое предположение, но оно, опять же, чисто мое личное, и посему я его никому не навязываю. Мне кажется, что Марк был просто человеком, ну, как бы вам правильно сказать, ну, не приспособленным к походному образу жизни. Я не знаю, более-менее понятная формулировка. Понимаете, Павел какой жизнью ужил Это жизнь чистого походника. Сегодня ты в одном городе, завтра в другом, послезавтра в третьем, после-послезавтра в четвертом, и как он и сам себе вспоминает в целом ряде своих э, посланий, как бы э, не лечь, не поспать, не отдохнуть, не вздохнуть, не выдохнуть, так сказать, вот это и есть жизнь апостола. Это есть жизнь апостола настоящего. Понимаете, для Павла критерием апостольства, истинного апостольства, было именно это. Способность понести на себе определенное количество трудов, забот, хлопот, лишений, даже страданий и страданий даже до смерти. Как мы знаем, что какое огромное количество, так сказать, покушений, так сказать, самых серьезных пережил апостол Павел, чудом оставаясь живым. Вот я думаю, что просто Марк не был приспособлен к походному образу жизни. А вот работу писца, секретаря, просто, так сказать, э -э -э -э фиксатора каких-то, так сказать, воспоминаний, так сказать, и впечатлений, э -э -э -э эту работу он выполнял совершенно прекрасно. А вот. вот это чисто моё мнение. Но так или иначе, теперь мы возвращаемся к тому, о чём мы сегодня говорим. Второе путешествие апостола па оно сразу начинается вот с этого что ставится вопрос, пойдем, пойдем, и Варнава говорит, я хочу взять Иоанна Марка, а Павел говорит, а-а, Иоанна Марка не возьмем, не возьмем. Вот Павел почему-то с самого начала вот этот тезис выставил как бы вот ребром, что Марка не берем, кого угодно, но только не Марка. В результате дело заканчивается тем, что Павел берет с собой силу, силуана который нам уже известен как раз-таки вот с предыдущей главы. Я отмечал это, что когда собор вынес постановление, то именно Силуан был одним, Сила, был одним из тех людей, которые, так сказать, разносили в разные города вот этот вот соборный декрет, соборное определение, да, о том, на каких основаниях бывшие язычники входят в церковь. И причем Силуан там упоминался именно в каком ключе? Силуан именно упоминался там именно, так сказать, в том ключе, что он тоже человек как бы достойный вполне, так сказать, носящий на себе дары Святого Духа и так далее, и так далее. То есть кандидат достойный. Но в результате этим и кончилось, в результате этим и кончилось. Вот это последние заключительные строки 15 главы, что Варнава со своим племянником Иоанном Марком идут проповедовать на свою Историческую родину, Кипр, а Павел с Силуаном идут уже, соответственно, вот в то мероприятие, которое применительно, соответственно, к апостолу Павлу мы уже и называем вторым миссионерским путешествием. Они, проходя пешим ходом, те-то в Кипр, понятно, сразу на корабле и, так сказать, по морю, до острова, а эти, так сказать, пешим путем из сирийской Антиохии поднимаются, так сказать, пройдя северную северо-западную часть Сирии, доходят до Киликии. Киликии, если вы помните, нам известно тем, что это родина апостола Павла. Павел сам был родом из Тарса, столицы вот этой вот области Киликии. И потом из Киликии, опять же, пешим путем, так сказать, соответственно, они приходят в Дервию. Дервия, сказать, которую уже, если мы помним, во время предыдущего первого путешествия с Варнавой они посещали и основали там общину. Вот в Дервии и Листре, опять же, Павлу пришлось побывать просмотреть эти уже основанные общины, как они живут, что с ними, так сказать, опять же, они были ознакомлены, очевидно, с постановлениями, принятыми на апостольском соборе, тут происходит очень так сказать, важное такое, соответственно, событие, что Павел знакомится с Тимофеем. А о Тимофее здесь говорятся очень интересные сведения, говорится, что его отец был, соответственно, эллинистического происхождения, А мама его была по происхождению иудеенко сразу забегая вперед можно сказать что тимофей потом стал павлу ближайшим как бы вот его другом и учеником. таких близких людей как тимофей у павла было очень мало ну пожалуй, Пожалуй, два или три. Пожалуй, вот настолько, как Тимофей, Павлу были близки только вот сам Лука, автор книги Деяний. Тит, несомненно, который нам больше будет встречаться в третьем путешествии. И, может быть, вот, так сказать, тот же самый Силуан, с которым вот во второе путешествие они шли. а Вот, вот тут Павел знакомится с Тимофеем. И дальше идет очень интересная фраза, которая вновь, ставит перед нами вот этот вот вопрос о об условиях вхождения как бы вот в эту христианскую церковь. Со совершенно черным по белому Лука пишет, что Павел этого самого Тимофея сразу, так сказать, непосредственно после их знакомства подвергает как бы вот обряду, такому еврейскому обряду инициации, как обрезание. И четко написано ради иудеев, ради иудеев. То есть, исходя из этого, мы четко видим, что все-таки Павел, что он очень хорошо умеет проявлять гибкость, гибкость, деликатность, дипломатичность, что он рассчитывает все свои ходы, так сказать, намного вперед, именно исходя из того, что, так сказать, все люди как бы могут услышать Евангелие, проповедь и благую весть, исходя из того, на какой стартовой позиции они находятся. То есть Павел заботится о том, что да, да, у меня есть публика, как бы с одной стороны, выросшая на языческой греко-римской культуре, или любой другой, неважно какой, а вот у меня есть аудитория, которая выросла на еврейских традициях ветхозаветных. Я знаю, что они как бы с чрезвычайной ревностью и горением относятся к соблюдению своих традиций, посему, чтобы их не искушать, я буду как бы вот идти им навстречу. Вот, так сказать, обрезание Тимофея очень в этом смысле является показателем, да, кстати, оно является показателем еще с одной точки зрения, с точки зрения чисто такой вот как бы этно, этнокультурной и этноконфессиональной. Ведь подчеркивается, что Тимофей был не из компактной еврейской семьи, а что отец его был Эльгин, Эльгин. Но Павел подвергает его обрезанию, а он еврей только по матери. О чем это говорит? Это говорит совершенно четко о том, что к середине первого века, а вот это самое второе путешествие Павла, оно как раз началось, началось аккурат в 50 году. Забегая вперед, могу сказать, что длилось оно два года до 52-го года. С 50 -го по 52-й год. Вот. Что в это время уже критерием национального самоопределения в еврейском обществе Была именно материнская линия. Еврей – это тот, у кого мама еврейка. Вот. Это, это сохраняется до сих пор. Это сохраняется у них как традиция до сих пор. Но не надо думать, что это было так всегда, начиная там аж с Авраама или Моисея. Нет, это евреи сейчас говорят, что все их традиции восходят к Аврааму и Моисею. А в принципе Это не так. Галаха, то есть еврейское законодательное право, вещь очень сложная, она формировалась очень многоэтапной и на протяжении многих веков, и преимущественно Галаха все-таки начала в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, все-таки начала складываться после Ездры, то есть после возвращения евреев из Вавилонского плена а может быть, даже еще на один этап позже, то есть на этап хосмонейской династии первосвященников. Ну, я-то просто хотел сказать одно, что случай с Тимофеем, он совершенно четко подтверждает, что к 50-му году, то есть к середине первого века нашей эры, критерием национальной принадлежности национального самоопределения в еврейском обществе была именно материнская линия. Вот это все, к чему сводится мое утверждение. Но это довольно интересный факт, который как бы с чистой этнографической точки зрения является очень, соответственно, Интересно. Сразу можно сказать, что Тимофей становится после этого спутником Павла на многие годы, сопровождая его везде, всегда и даже в самых-самых-самых самых, самых, самых трудных его мероприятиях, на самых тяжелых и драматичных этапах его жизни. Короче говоря, идут они дальше. Вот очень интересно, что проходят они дальше по центральной части полуострова Малая Азия. К сожалению, у меня нет сейчас карты, но, так сказать... Как-то я все-таки привык всегда читать так, что я скажу из того, что все-таки передо мной аудитория, которая, будучи воспитана на очень высоком качестве советского школьного преподавания географии, все-таки знает, что такое Малая Азия, как выглядит Малайзийский полуостров. Нет, ничего смешного, на самом деле это не смешно, это на самом деле печально, в том плане, что я вот сейчас преподаю в том, же самом родном Святтихновском институте и с ужасом, с ужасом просто констатирую, что 17-летние ребята, которых сейчас выпускает школа, То есть у них такой пробел по географии, что это просто страшно. Вы знаете, об этом лучше не говорить, потому что просто посидеть можно от огорчения. То есть я вам говорю, что современные 17-летние выпускники средней школы, они не знают, где находится Малая Азия. Они не знают, где находится Сирия. Они не могут показать на карте Иерусалим. Они даже не знают, где находится Рим. Понимаете? Ничего смешного, это страшно. Понимаете, это страшно. Я не знаю, чем сейчас занимается школа. Вот, ладно, там про меня можно сказать, я исключение, потому что у меня, например, география всегда была любимым уроком в школьные даже годы, э, так сказать, но в моем поколении даже те, у кого география была самым нелюбимым предметом, и те знали, где находится Ближний Восток, где находится там Северная Африка, там Египет и Александрия, где находятся Рим и Италия, и где находятся афины и Греция. Вот сейчас этого не знает никто. Вот, поэтому вы уж простите меня, что карты нет, все-таки я рассчитываю на то, что как бы более-менее так, ну, в общих чертах карту мы себе представляем. Так вот, с Тимофеем познакомились, вместе идут дальше, и Лука докладывает нам, что, проходя через такие области, как Фригия и Галатия, они, так сказать, проходят, так сказать, вот всю Малую Азию насквозь. Что здесь интересного в этом утверждении? Интересного в этом утверждении одно, а именно, совершенно непонятно, в каком контексте говорится здесь термин «галатия». Почему? Потому что термином «галатия» можно обозначить две разные вещи. Вариант первый – это что термином «галатия» можно обозначить... Территорий, на которых живет этнос, галаты. Это некое кельтское племя, которое было тогда, так сказать, в центре Малайзийского полуострова доминирующим. Галатия, допустим, это земли, где живет народ, галаты. Кстати, вот сам, сам набор этих звуков, галат, это абсолютно родственно нашему, так сказать, термину кельты. Калат и галаты, это абсолютно, так сказать, однокоренные, так сказать, понятия. Галаты – это интересная, кстати, вот общность языковая. Когда-то они в Европе, так сказать, до великого переселения народов занимали чуть ли не большинство. Их было гораздо больше, чем каких-нибудь греков, латинин, германцев и так далее. А сейчас вот имеем то, что имеем. Сейчас язычных народов во всей Европе, Только шотландцы, которые скоро забудут свой язык, ирландцы, которые удерживают знания своего языка просто ну, через не немагу, и опять же те же самые валийцы, которые тоже удерживают его непонятно как. Еще в конце 19 века был язык острова Мэн, сейчас это мертвый язык. Сколько людей во Франции говорят на бретонском языке, я не знаю, думаю, что тоже буквально несколько там тысяч человек, и те, думаю, что крайне старики, а вот, то есть кельтская языковая группа, она сама по себе крайне такая вот уменьшающаяся, к сожалению, потому что языки-то очень интересные на самом деле. Так вот, во времена апостола Павла их было очень много, вот они жили в Малой Азии, народ галаты, да, они вот во всей центральной части вот полуострова малоазийского жили. Другой вопрос, если Лука здесь применяет термин «прошли Галатию» в административно-политическом смысле, тогда это римская провинция Галатия, и тогда это уже только северная часть как бы Малой Азии. То есть не очень понятно, что имеется в виду, что Павел прошел через юг или Павел прошел через север Малой Азии. Из-за этого очень много споров, которые относятся даже не столько ко второму путешествию, сколько к первому. Что подразумевается под, под общинами Галактии? Общины центра и юга Малой Азии или общины севера Малой Азии? Вопрос остается открытым. Ученые, богословы, библиисты примерно в соотношении половина на половину делятся как к сторонникам юго-галатийской версии, так и к сторонникам северо-галатийской версии. Просто на самом деле от этого зависит всего лишь один вопрос. Когда Павел основал те общины к которым потом он обратится в своем самом известном послании, послании к Галатам, где обосновывается вся его, вот его фундаментальная богословская система о противостоянии как бы от Моисеева законы ветхозаветного и новозаветной благодать Так или иначе, они проходят вот во втором, в начале второго путешествия Фригию и Галатийскую страну, и очень интересно, Лука сообщает, что они не допускаются духом святым, в Осию. А потом, а когда они в Миссию и Вифинию хотят идти, то опять же сказано, что дух их не допускает. И сказано, что потом, потом, после этого, Павлу является в видении некий человек. Не знаем, кто этот человек, Лука не пишет. Просто сказано, что во сне Павел видит человека, который из Македонии родом, и говорит им, «Приди к нам и помоги нам». И после этого Павел, соответственно, со своими спутниками, там с Силуаном, Тимофеем и прочь, через город троаду потихоньку переходит через Босфор и Дарданеллы и оказывается уже непосредственно в Европе. Что интересно, здесь перед нами, конечно, два вопроса становятся. Первое, все-таки почему же почему же Дух Святой не допускает Павла и его товарищей проповедовать в Осии, Осия – это самое западное побережье Малой Азии. И второй вопрос – что же это за видение такое Павел видел во сне? Ну, что касается э, ответа на первый вопрос, то действительно трудно не согласиться с, допустим, вот, епискому Кассиану безобразным, что здесь в этом нужно просто усматривать некий божий промысел, который определял э, необходимость, так сказать, как бы вот... Нужды в проповеди в том или ином месте, да, допустим, вот у епископа Ксиана, ну, при всей спорности огромного количества его утверждений там, по этому поводу говорится так, что если бы Павел дошел бы до Осии, то он остановился бы в центре Осии, а центром Осии был такой крупнейший мегаполис Малой Азии, как город Эфес, то совершенно очевидно, что он там застрял бы на несколько лет. Настолько там, так сказать, жатва была как бы вот готова, как бы Нивы были готовы к жатве, образно выражаясь. А вот. Потому что там действительно, если в Эфесе ты начнёшь трудиться, то это точно, что эта работа тебе благополучна, так сказать, с Божьей помощью на несколько лет. Но поскольку Божий промысел на данный момент был определён по отношению к проповеди, к переходу проповеди на европейский континент, то как бы Бог по своему промыслу как бы Осию и Эфес специально от Павла отсекает. И посылает ему видение о том, что нет, вот идти нужно в Македонию, то есть в северную часть нынешней Греции, то есть уже, собственно, переходить на европейский континент. Ну а по поводу вот явления мужа македоненина, который просит их в Македонию прийти и попроповедовать, там есть два типа святоотических толкований очень интересных очень первый из них говорит что это был никто иной как не удивляйтесь александр македонский что да да да что павло явился сам александр македонский в чем логика как бы такого толкования а так логика такого толкования в том что собственно говоря они решали с павлом одну и ту же задачу только наоборот Александр, будучи греком-македонянином, пытался захватить, как бы, и завоевать весь Передний Восток и даже дальше, включая там Персию, Индию даже и прочь, потому что вот у него была вот такая вот идея, что нужно весь мир объединить, объединить под одной, как бы, вот идеей, как бы. И примерно то же самое хотел и Павел, объединить весь мир под, так сказать, естественно, уже под знаменем не идей греко-римской культуры, а под знаменем единого для всех людей, всех народов и всех культур спасения. Спасение во Христе, естественно, который одинаков для всех. Вот. И то, что Александру не удалось путем военной силы и мощи, Павлу должно удац, удастся по, по, должно удаться просто по божьей благодати вот, вот такое как бы сов, сопоставление двух людей радиющих об объединении человечества это один тип свяототических толкований второй тип свяототеических толкований утверждает что в, в образе некоего мужчины апостолу павлу явился Ангел-хранитель Македонской церкви. Ангел-хранитель Македонской церкви. А вот. Это и есть, кстати, одно из тех мест, которые, как бы это сказать, в курсе догматики представляются как обоснование наличия ангелов-хранителей у поместных церквей. Это совершенно, как бы, такая концептуальная штука, которую, так сказать, на вопрос, так сказать, об ангельском мире и различных его, как бы, это сказать, проявлениях и различных типах его функционирования студент должен в том числе, среди всего прочего, говорите это, что бывают, так сказать, ангелы-хранители у разных народов и у разных поместных церквей, да? И одно из мест священного писания, которое, как бы, используется именно как подтверждение, это именно вот этот, Рассказ из 16 главы книги «Деяний» именно с приведением вот этого святоотеческого толкования. Такой момент вы встретите у Иоанна Златоуста, которому принадлежит лучшее толкование на книгу «Деяний». Также это вы встретите у Феофилакта Болгарского, также это вы встретите, если мне не изменяет память, у Ефрема Сирина. Больше сейчас слету по памяти так не назову, но это авторитеты большие, поэтому отчасти этого достаточно идем дальше соответственно вот так они оказываются в северной европе именно в македонии вот. и соответственно здесь соответственно они проходят такие города как соответственно аполлония потом они попадают в неаполь потом соответственно они попадают в фессалоику и верию Ну, соответственно, здесь Павел, э, что хотелось бы отметить, допустим, здесь Павел знакомится с Лидией, женщиной из города Фиатир, жилище и как бы недвижимость, которую он использует под, э, так сказать, как бы молитвенный дом и дом для собраний, а Лидии вот что интересно заметить, здесь Лука подчеркивает, что она торговала багреницей, багреницей. Это интересно потому, что это некий такой ключевой момент, который, опять же, некие толкователи используют как попытку реконструировать возможную область профессиональных, как бы, навыков апостола Павла. Ведь дело в том, что когда мы говорим о том, что апостол Павел по своему ремеслу был делатель палаток, как это будет, кстати, сказано здесь же, вот в этом же путешествии по поводу знакомства Павла с Акилой и Прискилой, то до сих пор у ученых ведутся споры, а что такое делатель палаток? Что такое делатель палаток в условиях вот того времени, в условиях греко-римского мира середины первого века? Чёткого ответа на этот вопрос нет, но я, так сказать, в литературе, посвящённой этому, читал два варианта как бы вот рассуждений. Один вариант говорит о том, что это была работа с кожей и что это были палатки, сделанные из кожи, имевшие военное использование в римских легионах, поскольку римские легионы очень много двигались и перемещались в виду каких-то тех или иных военных действий. И именно... По стольку, поскольку это была работа на, так сказать, соответственно, римские властные структуры, отец Савла, <coughs> то есть апостол Павла, получил римское гражданство, а Савлу, Павлу, оно перешло уже просто по наследству. И, возвращаясь к Лидии, другой тип толкований, что значит «делатель палаток», наоборот, выводит нас на, на некую линию рассуждения, что это не выделка кожи, а что это выделка тканей, что это выделка тканей, а вот, я сразу говорю, что я не профессиональный востоковед и здесь склоняться к какому-то из двух мнений я просто не могу, на это у меня как бы квалификации не хватает и э, совершенно не настолько это мой узкий профиль моего личного интереса, чтобы думать о том, чем Павел занимался кожами или тканями, Даже честно скажу, мне это до известной степени безразлично. Я просто всегда констатирую, что в науке существуют две точки зрения. Соответственно, та точка зрения, которая отстаивает, что Павел занимался именно, так сказать, и отец его тоже перед ним, ну а я думаю, то, что, так сказать, специальности передавались от отцу к сыну в древнем мире, это никому не надо объяснять это и так понятно, это и у нас на Руси так было на протяжении там, сотни поколений, до середины XIX века так было и у нас, как и у всех. Вот, соответственно, логика-то по тексту просто в том, что Павел именно потому познакомился с Лидией, потому что, возможно, что он уже до этого как бы все это знал, и что вообще вот сторонники этой версии, они вообще отмечают, что «А вы посмотрите, пожалуйста, на маршрут апостола Павла, какими городами он идет, и вы обратите тогда внимание, что это не что иное, как чистая копия того маршрута, по которому транспортировались а, вот те или иные виды, так сказать, тканей и текстильной продукции вот, так сказать, в древнем мире. Это очень интересный вариант на самом деле, что Павел просчитывал, так сказать, куда ему идти, исходя из того, насколько он уже хотя бы понаслышке знал эти места, эти топографические точки исходя из профессионального опыта своего и своего отца, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, так или иначе, возвращаемся непосредственно к тексту. Итак, у этой Лидии, соответственно, он проповедовал. Лидия, как сказано, была чтущая Бога. Помним с вами уже по предыдущим беседам, что этот термин означает ничто иное, как определенную степень проразилилитство то есть возведение человека греко римской культуры в, так сказать, в ту или иную ступень причастности к ветхозаветному как бы от обрядовому строю и так далее дальше соответственно речь идет о том что когда павел приходит со своими товарищами в такие города, как Фессалоника и Верия, то каждый раз мы сталкиваемся примерно с одной и той же парадигмой. Парадигма заключается в том, что проповедь, которая как бы начинается, начинается достаточно успешно, она, так сказать, так или иначе кончается вот какими-то провокациями как бы, евреев, которые пытаются соответственно представить их проповедь как нарушение общественного порядка и общественной безопасности, в связи с чем, допустим, у Павла и Силы, и Тимофея рождаются неприятности так сказать, с властями. Хотя чисто случайно могли быть случаи противоположные, например, когда Павел, так сказать, Лука рассказывает о... В Филиппах, то там, например, вдруг рассказана одна история, конфликтность которой связана не с евреями, а с неким местным жителем, который имел в своем услужении некую служанку, которая умела пророчествовать, но пророчествовать духом не божественным, а духом, наоборот, как бы нечистым. И там всего-то на всего -то, такой частный момент, что так сказать, девушка бегает за Павлом силой и Тимофеем и кричит «Сие мужи там, так сказать, там служители там Бога, которые возвещают вам путь спасения». Смешная штука, казалось бы, но просто Павел так сказать, как категорический противник констатации каких бы то ни было истин нечистыми устами. Кстати, помним прекрасно, что и Христос в такой ситуации действовал точно так же по евангельскому тексту, вот, Павел изгоняет из нее этого беса, но тут в чисто экономический один нюанс возник, что ее хозяева прибыль имели с ее пророческого дара, а тут духа изгнали, прибыль пропала, девушка пророчествовать перестала, и тут хозяева этой бедной девушки, так сказать, подали на Павла и силу в суд, их бедных заточили в темницу, причем не просто заточили в темницу, а их там хорошенько еще э, избиению подвергли, Вот, да, тут вот, пожалуй, одну такую богословски интересную вещь я расскажу, хорошо, что я об этом случае вспомнил, что освобождаются они ночью чудесно, сказано, что они воспевали Бога, и когда они пели эти свои молитвы, то началось землетрясение, там темница вся сотряслась, так сказать, оковы с них упали. И темничный-то страж чуть ли не покончить с собой хотел от того, что он прекрасно понимал, что по римскому военному законодательству, если от него убегут узники, то его просто казнят. Тут как бы это без вопросов было, это неминуемо. И Павел им говорит, что подожди, не делай ничего с собой, никто не убежит, все останутся на месте. И обратите внимание вот на реакцию, вот я это хочу подчеркнуть, насколько происходит картина. Совершенно вот не соответствующая как бы вот нашему времени. Первый же вопрос, который этот стражник перед ними ставит. Видя, что перед ним люди не просто какие-то обыкновенные, а люди явно исполнены Святого Духа, он говорит, что скажите, как мне спастись? Вы можете себе представить такую картину в наше время? В наше время, уж знаете, мы в такое ужасное время живем, что если бы кто-то попал бы в подобное положение, в такую ситуацию, уж точно угодно, э, точно можно сказать, что он стал бы просить что угодно, но только не то, как спастись. Увидев перед собой человека, имеющего, так сказать, какую возможность там творить чудеса, он что угодно себе попросит, там, выигрышный лотерейный билет, там, или там... Мерседес там, или удачу в бизнесе на сто лет вперёд, понимаете? А тут вот мы видим, насколько всё-таки вот само мышление как бы человека той эпохи было, ну, можно, да, так сказать, духовным. Это же вы поймите, это не ч... это не еврей, это не человек, который вырос в духе Ветхого Завета, там, пророчества, бета в лане, чего-то ещё. Это человек чистый, римский, обычный, Солдат, обычный римский солдат, максимум, во что он верит, это вот в этих самых придуманных богов Олимпийского пантеона, во всяких там Зевсов с Гермесами, подчеркиваю, в лучшем случае. а вот. И то даже этот человек понимает, понимает, что в жизни самая важная вещь это спасение души, это спасение. И спрашивает он, что вот там, скажите, как мне спастись? Ну и дальше как бы Лука по сюжету рассказывает, что апостол Павел и Сила идут к нему домой, проводят у него эту ночь. Сначала ему как бы возвещают как бы учение о спасении, потом крестят его и весь его дом там и так далее. Уже вот этот страшник становится верующим, утром они идут обратно в тюрьму, там собирается народ, там... Они просили стражника как бы прояснить с властями эту ситуацию, что как же так. И тут мы одну очень важную штуку узнаем, кстати. Вот я только что упомянул там, что гражданство досталось Павлу там от его отца там, но я при этом совершенно забыл коснуться этой темы, что вообще сам факт, сам факт наличия у апостола Павла римского гражданства, это очень интересная тема, это очень интересная тема. Потому что он несколько раз в своей жизни пользовался, юридически этим гражданством пользовался, как необходимой вещью для обозначения своего статуса юридического, который гарантирует ему определенный набор прав. Так вот здесь, когда стражник утром пытается разобраться в этой ситуации, то власти принимают решение, что давайте их вот потихоньку просто вот так вот отпустим, что ребят, давайте все, разбежались там, мы вас не знаем, вы нас не знаете, все там. Концы в воду. И Павел тут, мы совершенно четко у Луки читаем, говорят нет, нас, римских граждан, без суда и без следствия били, нет, мы просто так не уйдем. Пожалуйста, к нам прийти, перед нами извиниться, причем публично, и вот тогда только мы уйдем. И четко совершенно Лука пишет, что власти очень испугались всей этой ситуации Вот. И тогда действительно как бы пришлось перед Павлом и сил да, да, кстати, я забыл еще одну важную штуку сказать, что то, что Павел говорит это во множественном числе, не меня там, не я чего-то там, а мы и нас. Это говорит о том, что сила тоже имела римское гражданство. И не исключено, что для Павла это был важный критерий. Не исключено, что Павел, когда выбирался спутников во второе путешествие, Ну, помимо, естественно, основного критерия, что это должен быть человек очень духовный, носитель святого духа и так далее, что помимо этого для Павла еще было важно, что он знал, что идем, значит, соответственно, через такие территории, где, так сказать, какие-то могут возникнуть трудные обстоятельства, какие-то форс-мажорные ситуации и так далее, то лучше в юридическом отношении быть полностью, так сказать, гарантированными от каких бы то ни было неприятностей, А для этого все таки лучше всегда иметь при себе, как бы так сказать, в спутниках римского гражданина. Тогда гораздо легче защитить себя от каких-бы-то ни было нюансов. Нюансы это мягко сказано. Вы сами помните, что когда мы говорили, там, так сказать, вот там 2 месяца назад там или когда, там это было летом, там о первом путешествии апостола Павла, да? Как его там, так сказать, в Листре побили, так сказать, насмерть. Забили так, что выкинули на городскую свалку за пределами города, вообще что думали, что он мёртвый. Это ещё хорошо, что ученики там обнаружили, что он ещё не до конца умер, и в конце концов Павел вышел. А так практически, можно сказать, почти насмерть забили. Даже сам Павел об этом случае во втором Коринфянам, в 11 главе, в 11 главе, так сказать, вспоминает. Да, а потом вспоминает ещё в, в, в, в первом Послании к Тимофею, что «ты помнишь, там, как я был бит в листрах там, и так далее». То есть с тех пор Павел очень чётко помнил, что вот эти вот миссионерские путешествия, это штука очень опасная, это штука очень опасная. Один раз в каком-нибудь месте тебя вдруг ненароком не так поймут, там или там не так посмотришь на кого-нибудь, и, и всё, надо сказать. И в этом отношении, конечно, римское право, это очень серьёзный был момент, который очень-очень помогал человеку как бы вот защитить себя от каких-то вот, так сказать, таких вот опасностей серьезных. Ну, соответственно, потом, вот я говорю, что Павел и Сила покидают Филиппы, и следующим их маршрутом становятся Фессалоники и Верия. Вот, и, так сказать, хотя они и в Фессалониках, и в Верии очень много народу обратили как бы к Вере, но интересным нюансом является то, что повторяю, что вот как бы еврейская диаспора данных городов, а она, кстати, была очень большой, то есть, ну, не и там, и там, давайте я буду говорить только про то, про что история документирует, как бы нам точно, что такое еврейская диаспора в Верии, как раз, поскольку Верия городок маленький, у нас нет точной информации, а вот еврейская диаспора в Фессалониках, это да, это очень серьезная была диаспора, очень торговая, очень богатая, маленький нюанс Фессалоники были городом, получившим от Римской империи, от центральной римской власти, право некоего самоуправления городского. То есть, не значит, получившая, она и так, и так, ими, так сказать, по греческому полисному праву была самоуправляемой. А римская власть, она просто, скажем так, когда Греция вся, и в том числе Македония, ее северная часть захватывалась, то просто за Фессалоникой это право было оставлено без изменений, этот юридический статус. Так вот Фессалоники, самоуправляемый город в составе Римской империи, еврейской диаспоре старался полностью обеспечивать ее права, в неприкосновенность. Почему это было выгодно? Потому что городская казна пополнялась очень хорошо деньгами за счет того, что еврейская диаспора очень, так сказать, чётко обеспечивала, так сказать, ход, так сказать, всех торговых мероприятий. В данном случае это было выгодно. Поэтому в Фессалониках еврейская диаспора была очень крупной и очень влиятельной. Кстати, это сохранилось по сей день. Это сохранялось на протяжении всех эпох. И тогда, когда, так сказать, еврейский мир в Иерусалиме потерял свою силу, в Фессалониках было много евреев. И, так сказать, когда центр еврейства переместился там куда-нибудь там в Вавилонию, там Фессалоники по-прежнему оставались одной из крупнейших еврейских диаспор Европы. И когда в 1492 году там, так сказать, Филипп там выгнал там евреев из Испании, то очень многие евреи, так сказать, после этой катастрофы из Испании приплыли как бы именно не куда-нибудь, а в Османскую империю. И очень много именно конкретно как раз-таки именно в город Фессалонику. И по сей день сейчас, если смотреть статистику, то в Греции евреев уже сейчас... Не шибко много, не шибко много, но большинство из них живут именно в Фессалониках. Именно в Фессалониках. Это просто лирическое отступление. Это я просто отчасти связываю с тем, почему Павла в Фессалониках ждал некий... Нет, ну я не скажу, что фиаско. Потому что фиаско говорят тогда, когда ты не добился по результатам итоговым вообще ничего. Так сказать нельзя. Павел основал в Фессалониках сильную общину и прочную. Подтверждается это хотя бы тем, что из этого же второго путешествия Павел потом в Фессалонику два письма пошлёт, два послания, оба к фессалоникийцам. Это два самых ранних письменных источника Нового Завета, первое к фессалоникийцам и второе к фессалоникийцам. Вот. Но просто я это к чему говорю? тому что вот Павел начинает в Фессалониках проповедовать, и вроде проповедь идёт, церковь умножается, количество верующих много, а проходит некоторое время, да, Как всегда, Павел проповедует по субботам, в синагогах, то есть мы понимаем, что аудитории номер один все-таки являются, являются по, тради, по традиции как бы этнические евреи или празелиты, то есть люди, которые, религиозное мышление, которых воспитано именно в духе пророчеств, исполнения обетований и так далее. Но, но, но... Тем не менее, потом определенная часть диаспоры еврейской против него выстает, потому что идеи Павла о том, что, соответственно, вот эти вот пророчества сбываются именно во Христе, тем более, если Павел к этому еще прибавляет свои как бы богословские тезисы об освобождении от обязательств, наложенных на нас Моисеевым Законом, по крайней мере, если мы говорим не об его нравственной части, а если мы говорим об его обрядово-церемониально-литургической составляющей, то эта идея, конечно же, еврейской диаспорой принимается с чрезвычайным трудом, и в результате мы видим, что Павел вынужден как бы вот, соответственно, из фессалоники, так сказать, убегать, а у тех людей, которые, так сказать, Павла там, Принимали и которые Павла поддерживали, и у которых Павел останавливался, например, упоминается некий вот, э, брат во Христе по имени Ясон, вот, о котором, к сожалению, все последующие как бы, писания Нового Завета не упоминают и практически мало что мы об этом э, сотруднике Павла э, знаем соответственно так сказать, вот этот есон опять же был подвергнут некой экзекуции со стороны как бы вот еврейской неуверовавшей части евреев зато мы видим что опять работает так сказать, вновь и вновь работает схема что именно людям нееврейского этнического происхождения идеи павла оказываются почему то очень близки, понятны ясны интересны И опять же набор, так сказать, как бы, так сказать, будущих, так сказать, как бы собратьев по вере набирается из их числа. Потом Павел приходит в верию и Лука отмечает, что сии, то есть жители верей, были благоразумнее фессалоникийских. То есть здесь слово Божье было, так сказать, с большей, как бы, энергией встречено, чем в фессалониках, но происходит фантастическая вещь. Которая, которая в жизни Павла много раз будет повторяться, что ты ушел из одного города, приходишь в следующий город, а твои враги, твои оппоненты бегут в догонку за тобой, так сказать, и постоянно портят тебе дело. Вот в данном случае вот какие-то, так сказать, евреи из числа фессалоникийских пришли в верию специально, так сказать, для того, чтобы, так сказать, всячески, так сказать, сделать акцент на том, что Павел не апостол, а лжеапостол, что какие-то идеи, проповедуемые, так сказать, им, соответственно, как бы являются ложными, и так далее, и так далее. То, то, есть, то есть вот мало того, что эти люди сами, так сказать, не смогли уверовать во Христа, Вот им доставляло удовольствие Павлу портить все дело, там, так сказать, на много лет вперед, как бы. В наибольшей степени этот, э, этот психологический феномен мы увидим в третьем путешествии. И в наибольшей степени это будет связано с теми проблемами, которые Павлу, Павлу придется пережить в его взаимоотношениях с коринфской общиной. А вот. Но об этом уже, соответственно, на следующих беседах. Пока же дело в том, что, так сказать, вере и накал страстей стал таким, что Павла пришлось вообще оттуда эвакуировать, как бы это сказать, под маскировкой. под маскировкой Соответственно, те, кто с ним идут, сила Тимофей и Лука отправляют из Верии Павла, делая вид, что он идет к морю. То есть, как бы это для врагов как бы означало бы, что он садится на корабль и уплывает в Освояси куда-нибудь. А на самом деле сам он пешком идет в Афин а они остаются как бы вот верить, потому что вот они его проводили, вопрос снят, и все. А вот а Лука это подчеркивает, что это была как бы некая маскировка, а Павел без них, соответственно, идет в Афины. И там ждет их. На самом деле, забегая вперед, может сказать, что в Афинах, соответственно, он их так и не дождался. Встреча Павла с друзьями, то есть Тимофеем Силой и Лукой, а, кстати, по поводу Луки, я зря не отметил, что Лука как активный фигурант и именно спутник Павла, именно вот здесь со второго путешествия начинает мелькать. То есть на это же все как бы читающие текст обратили внимание, что начиная с десятого стиха 16 главы повествование идет не в третьем лице, что он, то бишь Павел, пошел там туда-то, туда-то, сделал то-то, то-то или еще чего-нибудь, а во множественном, во множественном числе первого лица. То есть мы пошли туда-то, мы сделали то-то, то-то, мы еще чего-нибудь. И это совершенно четко говорит о том, что начиная вот с этого момента, то есть с 10 стиха 16 главы, автор данного текста, ну а я повторяю уже который раз, что сомнений в том, что именно Лука является автором деяний практически ни у кого нет, именно с этого момента Лука именно сопровождает Павла, собственной персоной сопровождает Павла вот в его миссионерских трудах. Ну вот вот, идем дальше. Соответственно, Тимофей, Сила и Лука остаются в вере и для прикрытия, а Павла под видом, что он как бы идет к морю, они отпускают в Афины. Там очень интересный момент происходит. Пребывание Павла в Афинах, чем оно очень интересно? Оно интересно тем, что это как бы такая вот кульминация, кульминационная точка встречи апостола Павла вот именно вот с греко-римской культурой, как бы в ее таком высшем проявлении, как некое, так сказать, вот, соответственно, вот философское наследие, так сказать, вот греческое, и так далее, и так далее, и так далее. Что в Афинах как бы Лука что нам пишет? Что приходит Павел в Афины, И первое, что сразу бросается в глаза, это то, что Павел ходит по Афинам и просто смотрит город и возмущается, соответственно, количеством, так сказать, статуй, стоящих, соответственно, в городе. Ну, тут нужно просто правильно понять одну штуку, что, как бы, для нас сейчас вот эти вот греческие статуи, вот они стоят Музей изобразительных искусств имени Пушкина, да? для нас это так сказать, великое достояние мировой там, культуры, мирового изобразительного искусства. Но, знаете, Павлову сказать, настолько это все было так сказать, далеко от его так сказать, еврейской духовности, как бы вот, так сказать, трехмерная, по крайней мере, трехмерная форма изобразительного искусства, что так сказать, Павел вообще не смотрел на эти произведения как на искусство или культуру для него это как искусство и культура было непонятно и чуждо ему вообще просто абсолютно а когда ему сообщали что сие есть так сказать изваяние не кого нибудь а божества которому нужно там, поклоняться приносить жертвы там, воскуривать какой то фимиам то конечно у павла это вызывало уже не равнодушие А совершенно искреннее возмущение вот это для павла было чистейшее в самом прямом виде идолопоклонство запрещенное открытым текстом в книге второзакония понимаете то есть тут совершенно как бы вопросов не было поэтому то чем мы сейчас люди выросшие в европейской культуре мы сейчас так сказать, восхищаемся как произведение искусства павел этим просто возмущался как и доллопоклонством вот это очень интересный такой момент который обычно у всех читателей вызывает как бы такую, именно в виду вот несоответствие как бы таких вот, э, несоответствия расставленении акцентов вызывает как бы такую вот, как бы, э, улыбку но со своей то точки зрения Павла нужно понять так вот павел возмутился духом увидев все эти статуи в городе афинах аденако э, Сказано, что одна вещь его внимание, конечно же, привлекла. Помимо того, что он, и это естественно, и не требует вообще акцентировки, что первым делом он идёт в синагогу, говорит с евреями и празелитами, то есть так называемыми боящимися Бога или чтущими Бога, идя по городу, вдруг он видит некий жертвенник, на котором такая, так сказать, фраза, как бы неведомому Богу. Естественно, как бы олимпийский пантеон богов здесь уже совершенно ни при чём. Это совершенно уже некие попытки греко-римской культуры нащупать, нащупать некие ходы, так сказать, и некие связи с монотеизмом как таковым в его прямом виде. То есть некое такое, если можно сказать, предчувствие как бы единого бога, еще не вполне сформированная в какую-то четкую богословскую систему, там аккуратную, логичную, продуманную, а именно просто предчувствие, как бы. вот И вот это привлекло апостола Павла, и это очень важно, и, несомненно, подобная встреча может считаться промыслительной, потому что на понимании того факта, что среди этнических греков среди их лучших, причем, подчеркиваю, представителей, были такие, которые уже как бы могли почувствовать вот абсурдность этого олимпийского пантеона и могли уже как бы, ну, немножечко встать, так сказать, как бы вот на порог, на порог вот, так сказать, этого пафоса единого всевышнего, всеведущего, так сказать, всемогущего бога. Основываясь на знании этого факта, Павел построил в дальнейшем всю свою проповедь в этом городе а проповедь его происходит в самом главном месте города Афин, в так называемом ареопаге это некая площадь которая так сказать, по изначальному своему как бы, сказать, назначению функциональному была рыночной но у древних людей как бы это все сливалось потому что древние они как бы и законодательные вопросы решали на рынках и все самые главные события Там же обсуждались и главное решение принимались тоже там же, то есть это для нас сейчас смешно, а тогда совсем не было смешно то, что рынок автоматически превращался, допустим, в парламент там э, или что-то подобное, а вот. тогда это все казалось очень серьезно и очень насущно и очень грамотно и актуально, так вот именно, так сказать, на этом ореопаге Павел, так сказать, пытается, так сказать, как бы нащупать себе некую аудиторию для своего благовествования, а для этого ему как бы давало э, почву и то, что он, то сказать, и что Лука подчеркивает, что Павел знал о жителях Афин, что они ни в чем не любят проводить время больше, чем в неких спорах о каких-то важных, интересных, так сказать, философских проблемах. И вот, соответственно, Павел, так сказать, беседовал с различными эпикурейцами и стойками, соответственно, представителями двух основных, как бы, школ, так сказать, философских, эллинистических того времени. Одни, так сказать, последователи эпикура, другие последователи, так сказать, Зенона, так сказать, ставящие, так сказать, в центр, соответственно, как бы своих каких-то духовных исканий, как бы некую так сказать, или поиск некоего удовольствия, или некоей безмятежности, только единственное, сразу предостерегаю вас от того, чтобы, так сказать, эпикурейцев, как это многие ошибочно сейчас, вот я вижу, это делают, так сказать, под, так сказать, поиском удовольствия понимают под эпикурейцами таких так сказать, вальяжных, раскованных таких вот людей, которые там что думают, что жить в своё удовольствие – это, значит, жить там развязно, ничуть не бывало. Опять же, вот как я по поводу вот этого стражника Филиппах сказал, что насколько люди были другими, точно то же самое и говорю и здесь. Жить в своё удовольствие – это, извините, пожалуйста, только для человека XX века означает там гулять, мотать, пьянствовать там, э, развязно себя вести, не признавать никаких нравственных норм и так далее. Это все абсолютная ерунда. Это только современный мир так испортил людей, я вас уверяю. В древности люди были серьезными, и таких в древности не было. Когда эпикурейцы и их родоначальник эпикур говорили о том, что смысл жизни – заключается в том, чтобы получать от жизни удовольствие и наслаждение, то как раз-таки под удовольствием и наслаждением он понимал, что? Как раз-таки он именно подразумевал, что максимум удовольствия, которое человек может от жизни получить, это гармония. Это гармония, так сказать, с самим собой, ставить перед собой вопросы, на которые ты обязательно найдешь ответы там и так далее. То есть для него это, опять же, было связано с процессом познания, с процессом познания. Эффективный процесс познания, осмысленный, и умение найти смысл. Вот что такое для эпикура, так сказать, получение максимального удовольствия. И вот такие были эпикуриицы. Вот. Про остальные там нюансы их учения, там, что они там верили, там, в, так сказать, в то, что мир состоит там, из частиц, там, что-то такое типа атомарное и так далее, это уже другой вопрос, я сейчас этого не касаюсь, вот. Но так или иначе, это были люди очень умные, по-своему умные и грамотные, и Павлу вполне, я думаю, было о чем с ними поспорить. Но понятно, что лука тут же говорит нам о чем, что среди них слух пронесся, что человек сей проповедует о неких новых божествах. Интересно, вы не задумывались на тему, почему во множественном числе говорится это слово? Не о новом божестве. Ну, понятно, о Иисусе Христе он будет проповедовать, тут все ясно. А почему во множественном числе там говорит о, о новых божествах? Вот это очень интересный момент. Тут интересно то, что что множественное число появляется потому, что Павел проповедовал им о воскресении Христа, а не о чем-нибудь. А воскресение в греческом языке выражается греческим существительным, женского рода, анастасис, восстание, ну, так уж совсем дословно, восстание, ну, имеется в виду из мертвых, анастасис, слово, так сказать, соответственно, греческого вот, женского рода, и они, очевидно, подумали, что это богиня некая, что это имя некой богини, а вот. И думаешь, вот, говорит, послушай, ну, вот он, так сказать, о каких новых божествах проповедует, А Павел не о каких, конечно, не о новых большинствах проповедовал, а Павел именно пытался до них донести идею о Христе, о спасении, которое мы получаем в его как бы спасительном, искупительном деле, и, соответственно, так сказать, об его восстании из мертвых, которое, к сожалению, и стало как раз точкой преткновения для слушавших его. Потому что, на самом деле, слушали очень внимательно, сосредоточенно, все-таки они люди умные, Павел человек умный, Более чем даже, потому что именно эта его речь, произнесенная в Афинах на ареопаге очень чётко нам свидетельствует, насколько замечательно Павел был знаком с греко-римской культурой. Ну, понятно, что он вырос там, ну, так сказать, в Тарсе, что он вырос в Киликии, что греческий язык для него точно так же был родным, так сказать, как и арамейский, так сказать, язык еврейского народа. А вот, но может просто поражать то, как сын обычного дел делателя палаток, неважно, там, так сказать, кожевенника или там швеца-закройщика, какое он мог получить образование, что вот он настолько хорошо разбирается вот в греко-римском, так сказать, культурном наследии. Это вызывает просто удивление и восхищение. Так вот, соответственно, первый раз, первый раз в священном писании Нового Завета мы видим такой богословский прием, как, соответственно, аргументация методами так называемого естественного богопознания. Естественного божественного проявления и контакта с ним через естественное богопознание. Одно дело, это сверх явление божественное и сверхестиственное богопознание. Да? Это, допустим, то богопознание, которое о Христе получил сам Павел. Вот Христос сверхестественным Образом явился Павлу на пути в Дамаск. Никогда естественным образом сам Павел ни до чего подобного не додумался бы. А тут произошла встреча между ним и Христом. И, кстати, такие встречи между Христом и Павлом происходили очевидно, как мы можем сделать вывод из его посланий, много раз на протяжении всей дальнейшей жизни Павла. Много раз такие явления происходили. Это сверхъестественный путь богоявления и по отношению к самому субъекту сверхъестественный путь богопознания. Когда же Павел говорит с этими самыми эпикурейцами и стойками на Ореопаге, он именно делает акцент на естественном пути богопознания. То есть, о чем речь? Как ты можешь увидеть Бога в самом себе или в окружающем мире, или просто чисто логически вычисляя Как бы какие-то закономерности и причинно-следственные связи окружающего мира. Как во всем этом можно вычислить Бога и понять какое-то его присутствие, его роль как бы вот какую-то основополагающую и так далее. Это ведь тоже очень интересно. Более того, можно спокойно констатировать, что вот в наш век победившего абсолютно атеизма, Именно подобный метод как бы аргументации является наиболее принципиальным, потому что это, так сказать, аргументировать к сверхъестественному богопознанию. В разговоре вот с современным человеком, выросшим вот в современном как бы вот секулярном потребительском обществе, практически невозможно. Потому что каждый, так сказать, говорит на это, ну а мне вот если Бог есть, пусть он мне покажется. Пока я его не увижу, я верить не буду. Почему? А просто из принцип То есть человек совершенно не стесняется констатировать, какой он лентяй. Для современного человека лень, по крайней мере, духовная лень, это очень естественное, нормальное состояние. Современный человек отнюдь не ленив работать на трех работах одновременно, чтобы получать в три раза больше денег, на это он не ленив. Но задуматься о том, что откуда в жизни берется, он дали ленив, и он сам этого не скрывает, современный человек, он этого не стесняется. Если есть Бог и есть человек, вот пусть он сам мне покажется, и тогда я в него поверю. А я сам, нет, почему, зачем мне это надо? Вот, к сожалению, это вот, ну это так и есть, тут никуда от этого не денешься. Поэтому как бы в разговорах вот с современным, слушателям современной аудитории, вот неподготовленной, говорить о сверхъестественном пути откровения и о сверхъестественном пути богопознания очень трудно, очень трудно. А аргументировать бить надо именно на естественный путь богопознания, это совершенно очевидно. Вот классическим примером того, как это делается, как это делается, пусть даже и не со стопроцентным успехом, потому что мы увидим здесь в конце, что идеи мотивация Павла тоже была как бы, большинством слушателей отвергнуто, но тем не менее, сам пример того, как это делается, вот мы здесь, так сказать, в 17 главе книги Деяний видим очень чётко. Здесь вот как раз, если вот есть смысл, я думаю, этот отрезок весь прочитать, он как бы вот, аргументация Павла такова, что Павел, встав среди ареопага говорит следующее, говорит он, так сказать, обращаясь к своим слушателям, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. «Ибо, проходя и осматривая вашу святыню, я нашел жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная его, чтите, я и проповедую вам. Ибо, и дальше нет кавычек, но на самом деле это цитата». На самом деле это цитата. А вот, соответственно, говорит Павел, что... «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду, сам давая всему жизни, дыхание и всё. Ибо от одной крови он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли? Хотя он недалеко от каждого из нас, Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, дальше идет уже прямая цитата, кавычки открываются, «мы его и род», в смысле род его, род божественный имеется в виду. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Это он имеет в виду скульптуры, скульпторов древнегреческих.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 На этом речь Павла кончается, и начинаются слова Луки о том, что услышав о воскресении мёртвых, одни усмехались, а другие говорили, что об этом послушаем тебя в другое время. А вот. Так вот, здесь нужно, так сказать, имея в виду эту речь, э, прежде чем так сказать, обсуждать её как бы по мелочам, подробно иметь в виду, что здесь как бы вот эта вот цитата, которая закавычена «мы его и род его», это, соответственно, прямая цитата из древнегреческого поэта Клеанфа, которого, в свою очередь, двойной цитатой, потом после него же процитировал другой поэт по имени Арат. И действительно, это тоже были люди, и Клеанф, и Арат, которые каким-то образом пытались, так сказать, греческой литературной аудитории преподнести мысль о том, что все-таки все творение является результатам как бы усилий одного единственного разумного как бы всеведущего как бы это сказать вот бога и так далее но мало кто знает помимо этого что здесь скрыта еще и некая другая цитата а именно соответственно вот эти вот слова 26 го стиха что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предоппреелеенные времена и пределы их обитанию что это цитата из эпименида другого греческого как бы вот, э, поэта то есть я это все к чему привожу просто это интересно в том отношении что совершенно четко в этом отрезке мы видим э, насколько Павел хорошо знает древнегреческую литературу древнегреческую литературную классику что может так легко как было вот, цитировать самые различные так сказать, пассажи Причем не просто их цитировать, а именно использовать их как бы вот как аргументы в своей проповеди. Он не просто знаком с древнегреческой культурой и литературой. А он во-вторых, как бы имеет к ней, так сказать, некую вот такую вот чисто, ну вот, на уровне симпатии, очевидно, некую близость. То есть может найти в ней какие-то произведения, которые ему близки. А в-третьих, чисто технологически он умеет их использовать. Использовать в деле своей проповеди. Это очень важно, потому что здесь достаточно вспомнить слова из 9 главы, допустим, первого послания к Коринфянам, да, что «для всех я стал всем, чтобы помочь спастись, хотя бы, так сказать, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», да, говорит Павел. Вот это, так сказать, и есть совершенно классический пример. Всем понятно, что для евреев он был, так сказать, как евреи, для обрезанных он был как обрезан. А здесь совершенно четкие примеры что для чуждых закона он был как чуждые закона, не будучи чужд закона, но будучи подзаконен Христом. Вот. вот это очень интересно, как Павел грамотно умеет прекрасно вот так вот приспосабливаться к разной аудитории. Причем приспосабливаться не в том смысле, как мы сейчас говорим, там, что, допустим, приспособлению, это, естественно, отрицательный такой тип тот, кто приспособленец, как мы считаем, что это плохой человек, хамелеон, который там вот пытается угодить там и нашим, и вашим, и всем кому только можно. вот, очевидно, что Павел таким как раз не был. Даже если вот вспомнить этот эпизод, о котором мы на прошлой беседе, помните, с вами говорили, я, так сказать, мы говорили о второй главе послания к Галатам, как Павел поспорил с апостолом Петром в Антиохии по поводу того, что все таки так сказать, каковы критерии как бы вот там э кошерной пищи, и что нужно или не нужно соблюдать евреям с одной стороны, а Эллином с другой, да, мы видим, насколько Павел как раз был абсолютно нелицеприятен. Уж кем угодно, но там приспособленцем, хамелеоном или подлизой Павел не был никогда. Наоборот, мы видим, так сказать, из этой цитаты в посланиях к Галатам, что Павел был принципиален до нелься. Павел был принципиален до нельзя, и где надо, он умел вступать в спор, а под, и отстоять в этом споре принципиальную, так сказать, как бы свою богословскую позицию. Поэтому, когда я говорю, что Павел умел приспосабливаться к аудитории, я, наоборот, имею в виду в самом-самом прекрасном смысле, что Павел умел находиться с аудитории общий язык. Павел умел говорить с любым человеком на том языке, который для этого человека, как аргумент, был наиболее понятен. И здесь Павлу нужно, конечно, отдать должное. Я не знаю, сколько еще миссионеров в истории христианства обладали бы таким вот прекрасным вот, качеством. Это совершенно просто уникально и замечательно. Причем это качество, оно даже не зависит от того, достиг ты в своей проповеди успеха или нет. Потому что, например, здесь-то как бы мы вот в этой беседе в Ореопаге увидим, что мало человек как бы уверовали в него. Вот четко сказано, что вот они над ним насмеялись. Причем они его, обратите внимание, что пока он говорит просто о естественном откровении и о том, что Бог открывается во всех творениях, что Бог там, может быть, рассматриваем во всех его делах, что бог сам ждет так сказать как бы не увидит ли кто его это это все им понятно или даже если непонятно то они по крайней мере готовы это слушать кням камням преткновения становится введение вот этой вот вот этого вот пассажиго воскресенье что кто-то воскрес из мертвых это для людей древнегреческой философии полный абсурд по крайней мере воскреснуть в теле это безумство Об этом Павел так и говорит в первом послании Коринфян, что мы же проповедуем Христа Распитого, Распитого тут же как бы по логике подразумевается, что воскресшего, который иудеям соблазн, а эллиным безумие. Это абсолютно безумие с точки зрения греческой философии высокой, что человек воскрес в теле. То, что тебя убили, это, конечно, плохо. Но если ты воскрес, ну, как говорится, в самом духовном, так сказать, смысле этого слова, ну, уйди ты в астрал, как говорится, простите меня за грубое выражение. Но воскреснуть в теле более глупой идеей с точки зрения греческого философа придумать невозможно. Потому что вся древнегреческая философия, сколько бы ее разновидностей мы не рассмотрели, всегда говорит об одном, что тело – это темница человеческой души тело как некая материальная и при этом тленная субстанция это это могила тело это могила вот поэтому когда вдруг они услышали что Христос воскрес именно в теле и таким образом оправдал плоть то это конечно для греческих философов живущих лозунгом, Таким не нелишенным некоего элемента игры слов «сома» и «сэма». «Эсома», соответственно, «сэма эстин», соответственно, то есть тело есть темница, имеется в темница человеческой души. Для них это, конечно, неприемлемо. Ну и поэтому они Павла, соответственно, осмеивают, и Павел, сказано, вышел, вышел из среды их, а как уверовавшие в него здесь называются Дионисий Ореопагит и, соответственно, женщина по имени Дамарь, которая, по так сказать, информации, восходящей к священному преданию, была женой этого самого Дионисия. а вот Это же священное предание церковное говорит, кстати, о том, что этот самый Дионисий, так и получивший прозвище Ореопагита, стал первым афинским епископом, первым епископом города Афины. Другой вопрос, что параллельно церковное предание говорит нам и о том, что он был первым парижским епископом. В честь его как бы в Париже по сей день и стоит э, кафедральный собор в Сен-Дени, э, вот, то есть собор святого Дениса, как бы святого Дионисия. А, вот, э, ну, как бы очень может быть, что действительно, возглавляя поначалу афинскую церковную общину, потом Дионисий, как бы опять же, желая помессионерствовать и распространить как бы благовестие Христово в ширь, мог уйти в в римскую провинцию Галлию, где жили галлы, как бы коренные, тоже, кстати, кельты. Галлы это абсолютно то же самое, что и галлото и каллы, то есть галлы, само название этого народа тоже говорит о кельтском происхождении. Коренных жителей, уже несуществующих коренных жителей нынешней Франции, так вот предание гласит, что после Афин Дионисий ушел в Галлию и там на месте современного Парижа, соответственно, он, так сказать, опять же основал некую церковную общину и был ее первым э, епископом, это предание. А вот. И, соответственно, дальше уже так сказать, завершающий такой элемент второго путешествия апостола Павла, на который, к сожалению, я по своему вот, как бы, так сказать, э, так сказать, нерасчетливости своей оставил излишне мало времени, суть заключается в том, что, уйдя из Афин, Павел приходит в Коринф, который и становится центром его деятельности во втором путешествии. Лука четко говорит, что Павел в Коринфе проводит 18 месяцев, то есть ровно аккурат полтора года. И опять же сказано, что всякую субботу он ходил в первую очередь, конечно же, в синагогу к евреям, потому что все-таки всегда надо помнить, что это для Павла аудитория номер один. А вот именно там, так сказать, соответственно, Тимофей и Сила, вот в Коринфе к нему из Верии. Ну, судя по всему, в Афинах Павел был очень недолго, буквально несколько дней. Они, соответственно, в Афинах его не застают, идут за ним в Коринф. И вот, соответственно, Сила и Тимофей в Коринфе павла настигают, там начинается их совместная проповедь. Так вот, соответственно, сказано, что, так сказать, вот он проповедует по субботам в синагогах и объясняет, так сказать, по писаниям евреев, еврейской диаспоре, что Иисус есть Христос, то есть, что Иисус помазанник Божий и спаситель мира. Но четко совершенно Лука говорит, что они противились этой информации. Вот благовестию, так сказать, в этом виде евреи противились. И, соответственно, Павел вот дальше говорит некую фразу, в адрес еврейской диаспоры города Каринфа, которая наводит на мысль, что здесь вот в его душе, в его сознании произошел некий перелом. Перелом, который как-то, ну, в какой-то мере определил вот его дальнейшие приоритеты все-таки в, благове, в благовествовании. А именно он говорит им такую фразу, что, говорит, «Кровь ваша на головах ваших, говорит Павел Евреям, я чист, отныне иду к язычникам». Он же и до этого говорил бывшим язычникам, и после этого будет продолжать говорить некоторым евреям. Но тем не менее вот эта фраза, сказанная, вот, очевидно, так вот в сердцах, на эмоциях, она все-таки говорит о том, что, скорее всего, здесь вот в сознании, во внутреннем сознании Павла произошел некий перелом. То есть, скорее всего, именно здесь Павел вот в душе своей уже как бы окончательно понял, что как-то вот именно Божьим промыслом как бы уже на столетия вперед он просто вот что переосмыслил, что... Ты можешь проповедовать где угодно, сколько угодно, кому угодно. Но будущее, будущее вот во внутри церковной жизни уже не за еврейской как бы составляющей церкви, а именно за такой вот, ну, если можно так сказать, интернациональной. Вот. Что вот как бы вот этой вот линии еврейского традиционализма в жизни вот христианских общин Бог по своему промыслу ей, ну, по крайней мере, до последних времен, уже как бы не оставляет ей места. Вот. То есть что вот еврейская составляющая во внутриобщинной христианской жизни, она уже как бы по промыслу Божию, так сказать, должна как бы отойти на второй план. Более подробно сейчас мы это обсуждать не будем, мы это можем обсудить, когда, допустим, мы будем говорить о послании к римлянам. Там весь взгляд апостола Павла на соотношение, Чисто богословскую аргументацию соотношения еврейской составляющей внутри церкви и нееврейской, как они сосуществуют друг с другом, в чем Божий промысел по отношению к евреям с одной стороны и неевреям с другой стороны в церкви, все это в послании к римлянам четко аргументировано в главах 9, 10 и 11. Когда мы будем о послании к римлянам говорить, мы, несомненно, все это обсудим. Но, скорее всего, я думаю, что именно здесь, в Коринфе, Павел пережил некое впечатление, которое очень чётко стало для него вот тем краеугольным камнем, который, так сказать, уже был для него как бы основой, так сказать, для того, чтобы вот об этом задуматься. А вот, и, соответственно, дальше уже как бы... Христос, опять же, в видении, я же говорил только, что, что Христос постоянно продолжал Павлу являться, Христос, появившись как бы в некоем духовном явлении Павлу, именно сказал ему такие слова, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не может сделать тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». То бишь, имеется в виду Каринф. И, соответственно, Павел там, соответственно, год и шесть месяцев остался. А вот. Эм и тем не менее вот завершается рассказ о пребывании так сказать, павла в Коринфе но о том что произошел некий конфликт так сказать, опять же по вине как бы от евреев которые не хотели павла слушать и возбудили проконсула Галлеона против верующих христиан чем это интересно это интересно тем что мы четко очень знаем кто такой был этот Галлеон. галон проконсульствовавший вот в области Ахаия, центром которой город Каринф как раз является, буквально год с лишним, этот самый Галеон никто иной, как младший брат известного римского философа Сенеки. Галеон – это брат Сенеки. А что еще ценно, что упоминание здесь Галеона является очень ценным фактологически, потому что это дает точку опоры для хронологического, так сказать, вычисления, когда это было – Потому что мы четко совершенно, исходя из римских документов исторических, из римских хроник, мы знаем, что Галион находился на этом посту проконсула области Ахай с середины 51-го до конца 52-го года. Значит, в это время и должно было происходить вот эта проповедни проповедническая деятельность Павла в Коринфе ну тут возникает как лука просто описывает некую заварушку которая опять же по провокации как бы врагов возникает у павла и соответственно это сказать, сказано что опять же это, сказать, побили как бы неких спутников и друзей апостола павла в том числе начальника синагоги человека по имени сосфен очевидно он тоже был в числе уверовавших евреев Интересно, что этот Сосфен, он нам потом попадется. Он будет соавтором Первого Послания к Коринфянам. Павел пишет свое Первое Послание к Коринфянам, именно как бы четко говорит, что вот пишет он, пишет он в самом начале, что там я, там Павел апостол и Сосфен брат и так далее, и дальше идет текст. То есть этот Сосфен вместе с Павлом был как бы соавтором Первого Послания к Коринфянам. Вот, вот этого Сосфена, его прямо-таки сказано, так сказать, побили, и при этом сказано, что Галеон немало об этом не беспокоился. В сферу Галеона, как человека, который следил за порядком, совершенно не входило то, чтобы кого-то защитить. Его, как бы, задача была просто разнять. И римская власть очень не любила никаких беспорядков. Для них главное было, что есть закон, есть законность, Она не должна нарушаться, все должны разойтись. А о чем там они спорят, римскую власть это интересовать не будет. Если спор богословский, то римская власть меньше всего, уверяю вас, интересовалась богословием. Она интересовалась юриспруденцией. И для нее главное было то, чтобы не нарушался римский закон, римское право. Поэтому и здесь Галеон ведет себя, так сказать, до известной степени, так сказать, равнодушно. И когда, так сказать, Павел пытается, так сказать, какие-то аргументы против вот иудейских провокаторов говорить, то Галеон прямо так и говорит в адрес иудеев, то говорится, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину вас выслушать». Но когда спор идет... О вашем учении, и об именах, и о вашем законе, да разбирайтесь тогда сами. Я не хочу быть вам судьей в этом. И прогнал всех. Ну так все и разошлись. А, вот. а Павел просто очередной раз, очевидно, претерпел какую-то скорбь, какое-то там избиение, какое-то наказание, какую-то там тесноту там, э, или унижение, что он всегда считал не минусом, а скорее плюсом, ибо в этом он и видел истинный критерий апостольства в готовности пострадать за христа не просто проповедовать христа а этим то многие занимались а именно готовность пострадать за христа поэтому павел как бы сказать, и в своих посланиях это постоянно так сказать, пишет что вот, так сказать, попадая в такие ситуации он просто неустанно так сказать бога христа так сказать, за это благодарит а дальше уже павел так сказать, проведя вот полтора года в Коринфах, в каринфе соответственно отплывает в Сирию, вот, и вместе с ним, так сказать, отплывают двое его новых друзей, супружеская чета еврейская, прибывшая в Каринф из Рима, зовут их Акила и Прискилла, с которыми, у которых Павел как раз жил, так сказать, постольку, поскольку был с ними одного ремесла, вот как раз они, Акила с Прискиллой, тоже, как раз, как и Павел, были делать или палаток. Они прибыли из Рима, потому что в Риме в 50 году император Клавдий издал указ о том, что все этнические евреи, по крайней мере, придерживающиеся еврейских религиозных традиций, должны покинуть Рим. И еврейская диаспора римская тогда разъехалась в разные города, потом, правда, быстро вернулась. Очень быстро, через несколько буквально лет указ был отменен, и евреи римские потихоньку стали стекаться в Рим обратно, но в данном случае дело не в этом. Просто я говорю, что Павел, так сказать, познакомился с Акилой и Прискилой, и они стали тоже его ближайшими друзьями на много лет вперед. Они, соответственно, приходят, соответственно, в город Эфес, Празд... Павел хочет к празднику попасть в Иерусалим, и, соответственно, Акилу и Прескилу он оставляет в Эфесе, а сам из Эфеса, соответственно, вот из Осии, проходя через Кесарию, приходит потом в Иерусалим, приветствует церковь, в нашем тексте слово «церковь» написано с маленькой буквой Но в греческом-то церковь тексте стоит с артиклем «he ecclesia», да? что, несомненно, говорит о том, что церковь как бы стоило бы в переводе писать с большой буквы, с заглавной. Он не просто церковь какую-то там приветствует, а он как бы церковь конкретно вот ту самую приветствует, что, несомненно, этот артикль указывает на желание автора дать понять, вот эту вот центральную и, если можно так сказать, материнскую роль Иерусалимской церковной общины, вот, как имеющую, если можно так сказать, первенство чести в сравнении с другими церквами. А вот это очень важно, что как и после первого путешествия, после второго путешествия тоже, Павел спешит в мать церковь, Иерусалимскую церковь, очевидно, опять же, к апостолам-столпам, как там Петр Яков и Иоанн. Яков, естественно, я имею в виду брат Господень, которого мы и видели председательствующим на апостольском соборе, докладывать им о событиях данного путешествия, вновь и вновь, так сказать, приумножившего количество верующих в церкви вообще, вынесшего, так сказать, границы церкви уже на европейский, собственно, континент и так далее». Ну, на этом можно было бы и завершить рассказ о втором путешествии, но предваряя третье путешествие, как бы, то есть то, о чем мы и будем с вами говорить на, на нашей ноябрьской беседе, нужно напомнить, что, как и сам Лука строил текст книги Деяний, что начинаем все в Иерусалиме, окончаем все в Риме, да, то есть как бы вот история церкви от еврейского центра и заканчиваем на мировом центре, ну, естественно, для человека их поколение центром мира и центром вселенной, был, конечно же, именно Рим. То есть, как бы книга Деяния, с точки зрения Луки, это, опять же, так сказать, некий переход благовестия от внутриеврейского вопроса к вопросу, так сказать, как бы вселенского охвата и, так сказать, всемирного масштаба. То есть, книга Деяния – это книга об универсализации церкви и о распространении божественного, так сказать, промысла о нашем спасении на все, так сказать, страны, народы, культуры, традиции и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот третье путешествие, о котором мы будем говорить в следующий раз, оно опять же будет неким новым этапом в расширении этого благовестия и в универсализации церкви, а закончится третье путешествие ничем-нибудь иным, что Павел после него попадет как бы в некие, так сказать, узы, тюремные, которые потом в конце-то концов и приведут его как раз-таки в город Рим. Не совсем может быть в том качестве, как он хотел, но так или иначе приведут, потому что пути Господни с одной стороны неисповедимы, а с другой стороны мы знаем, что все дороги, естественно, ведут в Рим. Вот. Ну а обо всем этом, соответственно, мы будем уже говорить в следующий раз, а что касается, так сказать, второго путешествия, то вот на этом, так сказать, оно и заканчивается. Вот. Так что на сегодня как бы всё. Вот, пожалуйста. 1492 год. А если там в Украине то что Вы имеете в виду вот здесь то, что я упомянул, что Клавдий их изгнал? Да это всего лишь, я говорю, была временная мера в 1950 году, которая объяснялась буквально... Там, так сказать, в условиях Клавдии, она, всего доброго, она объяснялась буквально какими-то нестыковками по поводу, так сказать, цены, определенных, так сказать, цены котировок на торговлю. Вот. То есть чисто мера была экономическая. Такие вещи мы встречали, так сказать, в самых разных, так сказать, а? Хм, вы знаете, на это точно я не могу вам ответить, как... Э Оно, так сказать, как это действие могло аргументироваться с точки зрения права. Ведь тут надо помнить, что отнюдь не все евреи, живущие в Риме, были еврейскими гражданами. Кто-то был гражданином, а кто-то нет. Здесь очень разные могут быть нюансы. Но одно можно сказать точно. Конечно же, никакой император никогда не делал действий, ну, за исключением, конечно, редких, так сказать, исключений, как Нерон или Каликулы, но это все-таки люди, стоящие особо. А вот, всегда, конечно, они были озабочены вопросом, так сказать, юридического обоснования. И очевидно, что если Клавдий это делал, то он делал это так или иначе, аргументируя. И здесь, если аргументы были и не религиозные, то они могли быть именно экономическими. То есть, попытка регулировать, так сказать, состояние рынка. Я вам отвечу так. Я не могу точно ответить, и едва ли есть документы, которые могут ответить точно на, на статистику, какое количество евреев было изгнано. 100% еврейской диаспоры, или 50, или сколько-то еще. Не исключено, что было 100% евреев изгнано. Правда, я технически это с трудом себе представляю, какой транспорт, допустим, обеспечивал, так сказать, эвакуацию такого объема населения, как они приезжали обратно, кто брал на себя расход, как решались имущественные вопросы в этом отношении и так далее. Это, конечно, есть смысл спросить у профессиональных, так сказать, историков, занимающихся историей Древнего Рима. Процент количества изгнанных я не скажу. Допустим, про, так сказать, изгнание евреев из Испании в 1492 году говорить легче, потому что мы имеем гораздо большее количество, собственно, источников. Там вопрос процентности решался гораздо более просто. Совершенно верно, совершенно верно. именно поэтому легко, Именно поэтому очень легко сказать, принял христианство, остался не принявшие христианство в стопроцентном объеме из Испании были, так сказать, как бы, так сказать, депортированы, это совершенно очевидно. Что касается Рима, то мы не обладаем таким количеством источников, которые могли бы нам говорить о процентности изгнанных а, и, соответственно, о четком критерии того, какие евреи, так сказать, попадали под этот указ, а какие нет. Но очевидно одно, что если Клавдий изгонял их по каким-то, так сказать, своим соображениям, то точно так же, соответственно, так сказать, Тот, кто отменял это решение, точно так же нашел для этого какие-то аргументы. А прецеденты подобных действий, они были и в более поздней, так сказать, истории. Например, в IV веке, причем позже Константина, когда уже, так сказать, христианство доминировало, так сказать, в Римской империи, в Александрии примерно, так сказать, подобные. Как раз, кстати, во время святительства, архиерейского святительства Киева, Иерусалимского, был абсолютно подобный случай. А вот... Некие, тоже, кстати, по экономические причины нападки на еврейскую диаспору с многочисленным выяснением, так сказать, отношений, так сказать, стоит это делать или не стоит, и что же будет с зерном и хлебом, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это по поводу, так сказать, об Эдикте Клавдии. Да, пожалуйста. Вопрос абсолютно по существу, и можно совершенно четко выбирать из двух языков. Конечно же, на арамейском и на греческом. Когда перед ним стояла, допустим, публика в Иерусалиме, конечно, он говорил на арамейском, а на каком еще с ними говорить? Даже лук-аут ну, вот это четко совершенно в 21 главе будет вот, в деянии говорить, вот, что когда с третьего путешествия Павел вернулся, приехал в Иерусалим и материальную помощь давать а они его, так сказать, убить хотели и в результате под подстражи его взяли, то совершенно чётко Лука пишет, что подняв руку, Павел, так сказать, взял слово и говорил публике на еврейском языке. Ну, естественно, в Иерусалиме евреи на другом языке не говорили. Другой вопрос, что когда мы говорим вот о первом и втором миссионерском путешествиях Павла, то, конечно, на греческом, конечно, на греческом, евреи россияне и в Малой Азии, и в Македонии, и в Ахайе, в Центральной Греции. Уже давно все в разговорном плане перешли на греческий язык. Все послания Павла написаны на греческом языке. Все дошедшие до нас труды написаны на греческом языке. А вот, это совершенно очевидно. вот Поэтому я думаю, что совершенно однозначно, что для средиземноморского рассеяния евре... э, еврейского Павел как для этнических евреев, так и для этнических там греков там или там галатов и так далее, говорил на греческом языке. И в этом удивлении ничего удивительного нет. Греческий язык был языком международного общения тогда. Ну, вы знаете, опять же, здесь как бы терминами бросаться я не буду. Что значит вся или не вся? Какой-то, так сказать, мелкий, так сказать, сельскохозяйственный работник, какой-нибудь мелкий крестьянин или мелкий ремесленник, я готов где-нибудь там Ну где бы, например, вам сказать, где-нибудь в Персии или где-нибудь в Испании, я не уверен, что он говорил на гречески, скорее вот так я бы сказал, все более-менее начитанные культурные и хоть маломальски вращающиеся в какой-то такой серьезной среде люди, ну, да, более-менее, это сказать, все говорили на греческом языке. И в Малой Азии, и в Италии, и в Европейском Средиземноморье, включая, наверное, крупные города Испании. Естественно, про Северную Африку, так сказать, про Александрию я просто не говорю. Там-то греческие знали просто все. Ну и в известной степени, я думаю, что и в Сирии, и даже в Вавилонии, в крупных городах люди все-таки считали своим культурным долгом знать греческий. Основной, основной. А? А? Дело производители. Дело производители. Латынь, это помимо, естественно, Италии, где она была просто коренным языком итальянского населения, во, всем, во всех остальных смыслах латинский язык был исключительно языком римского права. Он был исключительно языком делопроизводства. Как ни странно. Несомненно, была простонародная латынь, так вот на простонародной латыни и говорили простые жители итальянского полуострова, а на высокой культурной латыни, я еще раз повторяю, говорили, я думаю, широко и во многих местах, но только в плане официального делопроизводства. То есть, допустим, вот проконсул получает петицию какую-то на рассмотрение, не исключено, что ее было лучше оформить на латыни, чем на греческом. Но поверьте мне, и это историками и хронистами зафиксировано, что если на базаре встречаются, допустим, перс и испанец, или финикийц там встречается с каким-нибудь нубийцем, африканцем, то друг с другом они не на латыни выясняли, кто, кому, чего, почем, как, где и когда и прочь, а на греческом они это выясняли. Это абсолютно точно, абсолютно точно, а вот. Не исключено, что в каких-то условиях италийцы могли говорить на собственном языке так, чтобы их поняли. Но сравнить это с тем объёмом, в котором в обращении находился греческий язык, невозможно. Это, начиная со времён Александра Македонского, была незыблемая базовая основа взаимоотношения народов. Греческий язык, поверьте мне. И это вот с Александра Македонского, то бишь с третьего там с 4 века до нашей эры, Никто не мог поколебать вот до буквально там средневековье современного Средневековья. А вот. Латинский язык, я повторяю, был языком официального дела производства. Да? Да. Было. Текст, текст, домысливать вне текста что-то очень трудно, а текст четко говорит о том, как я и сказал, что причина была в том, что Павел не хотел идти с Марком, с Иоанном Марком, а Варнава настаивал на том, что именно с ним. А Павел говорил, что нет, вот так сказать, хоть тресни, но только не с ним. И вот ни один не захотел уступить. Это мы знаем только как конкретную причину, а что было причиной этой причины, то есть почему именно Марк вот был... Настолько нужен Варлаве, и наоборот, настолько не подходил Павлу. Повторяю, могут быть разные версии, мы можем только гадать. Несколько версий, как бы я озвучил.